Душица обыкновенная Хороший врач, мне кажется, должен быть не только химиотерапевтом. Прежде чем применять сильнодействующие синтетические препараты, следует назначить пациенту, если позволяет течение болезни, более мягкие их природные заменители, получаемые обычно из лекарственных растений. Вот, скажем, бессонницу – Часто лечат успокаивающими и снотворными химиопрепаратами и совсем редко рекомендуют настой душицы, а он, как показывает практика, эффективен при расстройствах сна и нервной системы. В народе душицы известны также под названием материнка, ладанка, лебедка. Душица многолетние травянистые растения семейства губоцветных. светвистым корневищем и многочисленными четырехгранными и мягко опушенными стеблями высотой 30-60 сантиметров и более. Листья у душицы супротивные, черешковые, продолговатые и заостренные, цельнокрайние или неясно зубчатые, по краям ресниччатые, с точечными черными просвечивающими железками. Сверху листья темно-зеленые, снизу светло-зеленые. Цветки фиолетово-розовые, собранные на верхушке стебля в щитковидные метелки. Цветет душица с начала июля по август. Плоды четырехорешковые, светло-серые или коричневатые, гладкие, начинают созревать в июле. Растет душица почти на всей территории СССР, за исключением Крайнего Севера. На степных лугах, по склонам холмов, среди кустарников, по лесным дорогам, на опушках и в разреженных лесах. Для лечебных целей заготавливают траву душицы. Срезают на расстоянии 5 сантиметров от земли. Собирают ее в период цветения, в июле-августе, в сухую погоду, срезая стебли ножом или серпом. Обрывать руками не рекомендуется, так как повреждаются корни. Сушат в тени при хорошей вентиляции, временами перемешивая. После сушки отделяют цветки и листья от стеблей. Хранят душицу отдельно от других лекарственных растений. Срок хранения 2 года. Заготовку душицы в одних и тех же местах следует проводить не раньше, чем через два года. Трава душицы содержит до 1,2% эфирных масел. обладающих приятным запахом, дубильные вещества, микроэлементы, флавоноиды. В цветках и листьях много аскорбиновой кислоты, в цветках 166 мг%, а в листьях 565 мг%. Душица обладает антимикробным, противовоспалительным и обезболивающим свойством. Настой этой травы оказывает отхаркивающие, мочегонные и довольно выраженные успокаивающие действия. Какое применение находит душица в медицине? Обычно ее используют в виде настоя как отхаркивающее средство при заболеваниях органов дыхания, как тонизирующее и усиливающее секрецию желудка, при гипо- и анацидных гастритах, и перистальтику кишечника при его атонии. Используют душицу для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения и сна, для успокоения нервной системы, а также при болезненных менструациях и повышенной половой возбудимости. Не рекомендуется принимать душицу при беременности, так как она стимулирует сокращение мускулатуры матки, что может привести к аборту. Душица входит в состав грудных, патагонных чаев, Ветрогонного сбора и сбора для полоскания при заболеваниях десен, ангине, хроническом тонзилите Настой готовят из соотношения 10 грамм на 200 миллилитров воды Траву заливают горячей кипяченой водой, нагревают на водяной бане 15 минут, настаивают 30-50 минут Затем настой процеживают и принимают теплым по одной трети стакана три раза в день За 20-30 минут до еды в народной медицине душица находит более широкое применение. Так, помимо перечисленных случаев, ее принимают при отсутствии менструаций, воспалительных заболеваниях женской половой сферы, половых расстройствах, головных болях, болях в сердце, а наружно при диатезе, гнойничковых заболеваниях кожи, зудящих экземах. для общеукрепляющих ван и в других случаях. Для приготовления ванны душицу берут из расчета 50 грамм на ведро воды. При простудных заболеваниях довольно эффективно применение душицы в сочетании с другими растениями. Трава душицы – одна часть, плоды малины – две части, листья мать и мачехи – две части. Две столовые ложки сбора залить пол-литра кипящей воды, настоять 15-30 минут и пить теплым по полстакана 4 раза в день за 20-30 минут до еды. Еще один сбор. Трава душицы – одна часть, корень алтея – две части, листья мать и мачехи – две части. Приготовление и применение такое же, как и у предыдущего сбора». Для наружного применения настой душицы может использоваться в виде полоскания при болезнях полости рта и горла, компрессов, например, при фурункулах, ароматических ванн при кожных заболеваниях, ополаскивании головы при головных болях, а также для общекрепляющих ванн. Эфирное масло душицы, хмелевое масло, применяют для облегчения зубной боли. В домашних условиях можно приготовить масло из душицы. Горсть мелко нарезанной травы заливают пол литрай оливкового или подсолнечного масла, настаивают 8-10 часов, затем процеживают, а оставшуюся траву отжимают. Несколько капелек масла, введенные в дупло больного зуба, успокаивают зубную боль. Масло душицы используют также для растирания. Оно входит в состав некоторых мазей и для приема внутрь при судорожном кашле, как антиспастическое средство, для улучшения аппетита и пищеварения при заболеваниях желудка и кишечника, а также как антибактериальные, стимулирующие и укрепляющие средства. Пахучие веточки душицы кладут в плотяные шкафы для отпугивания моли. И свежая, и сухая трава душицы применяется в качестве пряности. Очень популярна она в итальянской, испанской и мексиканской кухне. Душицу добавляют в салаты, блюда из овощей и яиц, морских крабов, в гуляш. Хорошо сочетать ее с базиликом и черным перцем. На Руси издавна использовали душицу при изготовлении колбас. Добавляли ее к вареному мясу. блюдом из картофеля, гороха, бобов. Душицей пользуются и при приготовлении кваса, для заварки чая, который особенно полезен при простудных заболеваниях, расстройствах пищеварения, нервной системы, нарушениях сна. В пищевой промышленности душицу применяют при засолке огурцов, в качестве приправы к различным консервам и блюдам, в винном производстве – для приготовления вермута. В аптеках сухая трава душицы продается в виде плиточных брикетов в каждой дольке по 7,5 грамма. Одну дольку заливают стаканом кипятка, настаивают 20 минут, процеживают и пьют по полстакана 3-4 раза в день. Эфирные масла, содержащиеся в душице, применяются в парфюмерии при изготовлении одеколона, туалетной воды. мыло, помады. Из душицы получаю также бурую и черную краски, широко используемые в красильном деле».